Мы вышли из комнаты и медленно направились к телепортам. По пути мне пришлось рассказать Чезу о том, что подслушала Алиса. Чез, конечно, раздолбающий тот, но доверяю ему на все 200 и 100%. К тому же я очень надеялся, что он сможет объяснить, что же за экзамен собирается мне устроить ШИНС. «Понятия не имею», — честно ответил Чес. «До поступления в Академию мне казалось, что я знаю о ней достаточно много. Но теперь я начинаю понимать, что даже ты о ней знаешь больше, чем я. Я считал, что Академия — это дом магии, в котором на каждом шагу творятся заклинания, где постоянно происходят поединки. А на деле?» «На деле Академия — это огромный свод правил, со соблюдение которых следит сборище старых маразматиков. Не знаю, куда деваются молодые ремесленники, ведь их должно быть намного больше, чем учителей. И где они?» Ты их видел? Нет. Куда они деваются после окончания Академии? И почему исчезают люди, которых выгоняют из Академии по тем или иным причинам? Между прочим, на факультете Земли уже одного выгнали за неуспеваемость. Вполне возможно, что и Луна нас кого-нибудь выгонит. И я даже знаю кого. Меня». «Извини», — опомнился честно, заметив грустное выражение моего лица, и продолжил. «Мало того, что у них тут какие-то странные интриги. Между факультетами, между ремесленниками, между учениками. И это только со стороны Академии оплот постоянства и честности. вспомнишь что нам вдобливали с детства. Ремесленники никогда не врут. Как же? И что ты предлагаешь?» С грустной улыбкой спросил я. «Бросить все и пойти домой?» «Если бы домой», — чест в сердцах ударил кулаком в стену. «Пойми». Ты не сможешь попасть домой, не закончив академию. Ни одного подобного случая не было за две сотни лет, я бы об этом знал. Да и после окончания ты недолго пробудешь в городе, тебя отправят неизвестно куда. Границы дальние охранять, например. Ты же говорил, что никаких дальних границ у нас нет, напомнил я. Вот именно, вскричал Чес. Возможно, Тирил имел в виду вовсе не наши границы. Отправят нас в другое государство, на соседний материк, наемниками». «Ты-то что так переживаешь? Тебе еще учиться и учиться. Ты один из лучших учеников. Никто тебя не выгонит. Закончишь академию, а там авось не отправят на дальние гарнизоны наемникам», — грустно усмехнулся я. «Если тебя выгонят, то я иду с тобой», — неожиданно серьезно сказал Чес. «Мы вместе поступили в академию и вместе должны закончить ее. А если не получится, то вместе отсюда идем». Я просто не нашелся, что на это ответить. Все колкости мигом вылетели у меня из головы. Тем временем мы дошли, вернее, я доковылял, а Чес дошел до этажа ремесленников. «Ну что, дальше сам пойдешь?» – поинтересовался Чес. «Понятно, он решил, что будет третьим лишним во время моего разговора с дядей». «Нет», – ответил я. «После того, что он сказал, отсылать его обратно с моей стороны был бы просто свинством». «Между прочим, ты веришь слухам о том, что дядя помог мне поступить в академию?» – спросил я, пока мы ковыляли кабинет Ромеуса. Каким слухом? Притворно удивился Чес и уже серьезнее добавил. Они просто не видели, какие ты испытаешь заклинания. Силы это далеко не все. Вспомни нашего огненного мальчика. Мы невольно рассмеялись. Я постучал в дверь кабинета Ромиуса и дернул ручку. Тщетно, дверь была заперта. Где-то твой дядя гуляет, на ночь глядя, констатировал Чес. Пойдем спросим у Кейтона. Может быть, он знает, с сомнением предложил я. А почему именно к нему? Да потому что я здесь больше никого не знаю, устало ответил я. Кабинет нашего куратора также оказался закрыт. «У меня странное предчувствие, что завтра произойдет нечто очень неприятное», – простонал я. «Пойдем обратно». «Ну, мы можем подождать», – неуверенно предложил Чес. «Нет уж», – не согласился я. «Завтра будет очень тяжелый день, поэтому мне нужно выспаться, чтобы хоть немного восполнить силы». На ужин мы с Чезом немного опоздали, и наших друзей уже не застали. Жаль, серьезный разговор с Алисой опять откладывается. Настроение у меня настолько испортило, что кусок в горло не лез. Но я все равно насильно запихнул в себя все, что было на подносе, потому как предполагал, что сила мне завтра ох как понадобится. Когда я вернулся в свою комнату огненный, шар продолжал освещать ее, лишь чуть-чуть уменьшившись в размерах. Спустя пару часов он совсем исчезнет, ведь Алиса ушла и не производит его периодическую подпитку магами. «Ладно, дракон с ним, меня сейчас уже ничего не волнует, и тушить я его не буду». «Да и сил у меня сейчас даже на змейку не хватит. Так что пусть горит себе, он нисколько не помешает моему сну, а может и наоборот, принесет хоть какое-то разнообразие. Ведь темень за окном порядком остодраконила. Пусть огненный шар будет своеобразной заменой солнышку». «Как там сказал Чес? В столовую нам надлежит явиться сразу после медитации».